Ваш спутник по кампенской охоте, сказал Цмират, увидев Луи-Наполеона. Я не знал, графиня, что принц гость вашего салона. Вас это удивляет? Я должна вам признаться, что принц очень умный и интересный собеседник. Луи-Наполеон приблизился к молодой графине, заметив принца Цмирата, он смеял его вызывающим неуважительным взглядом, как бы желая этим сказать: Каким образом опять явился сюда этот испанский принц. Камерата, выдержал взгляд Луи Наполеона, Стоявшие недалеко от и маркиз заметили, что других невольно выпрямился. Эта немая встреча производила странное впечатление. Казалось, два льва встретились в берлоге львицы и молча измеряли друг друга глазами, чтобы затем затеять бой за обладание ею. Принц-президент А залог приветствия от испанца, Принц камерата не считал нужным поклониться первым. Между соперниками продолжалось выжидание. Прилюдье к битве произошла. Евгения прервала мрачное молчание, обратившись к лорду Наполеону и не обращая внимания на камерта и его гордое надменное лицо. Вы пугаете меня, монсьёр, сказала она в полголоса с притворной испуганной улыбкой. Не случилось ли с вами чего-нибудь неприятного во время краткой дороги сюда? Нет, нет, моя дорогая графиня. Если бы в самом деле что-нибудь случилось, то все мрачное должно было бы расцвести перед вашим прекрасным взором, возразил Луи Наполеон, целую руку Евгении и уводя ее от камераты. В груди молодого испанца закипела, Его кровь шумно бушевала в жилах, и он судорожно сжимал свои руки, потрясённый неучтивостью принца-президента. Он должен объясниться со мной, должен оправдаться. Он должен дать удовлетворение, если не желает быть названным трусом. Олимпио заметил гнев Камераты и воспользовался ближайшей минутой, чтобы подойти к нему. Спокойствие, принц. Самообладание. Вы взволнованы. Во имя всех святых, Олимпио, не пытайтесь говорить мне теперь о спокойствии. Разве вы не заметили презрения и вызова? Вас ведь приветствовал этот принц Наполеон. Почему же он так оскорбительно обошелся со мной?